Глава 65 пятая. наклонилась к нему. «Это ты виноват!» Они сидели на полу в центре комнаты. Зед повернул голову Каннелине. «А ты разбила ее любимое зеркало!» «Это вышло случайно!» — возразила Эн. «А ты разрушил их алтарь!» «Я просто хотел его почистить! Откуда мне было знать, что он загорится?» Нечего было заваливать его сухими цветами. А ты пролила ягодное вино на ее лучшее платье. Эн вздернула нос. Кувшин был слишком полный, а наливал его ты. Кроме того, ты сломал рукоятку его любимого ножа. Дерево, из корня которого она была сделана, встречается редко. Неудивительно, что он так расстроился. Зэд погрустнел. «Что я знаю о точке ножей?» «Я волшебник, а не кузнец?» И это вполне объясняет случай с конем старейшины. «Я тут не при чем. Не я оставил ворота открытыми. По крайней мере, мне так кажется. Так или иначе, старейшина купит другого. Он себе может это позволить. А вот как тебе удалось выкрасить волосы его третьей жены в зеленый цвет, мне до сих пор непонятно». Эн сложила руки на груди. Ну, это тоже была случайность. Я думала, эти травы сделают ее волосы ароматными. Я хотел ее порадовать. А вот его кроличья шапка — это уже не случайность. Это была обыкновенная лень. Вместо того, чтобы следить за ней, ты оставил ее сохнуть у огня и ушел. Этот головной убор был произведением искусства. Весь расшит бисером. Нелегко будет сделать ему замену. Зедд пожал плечами. — Вообще-то мы не говорили им, что хорошо умеем трудиться по хозяйству. — Совершенно верно. Мы этого не говорили. Они сами виноваты. Мы не могли сказать, потому что они нас не спрашивали. — Конечно, не могли. Н кашлянула. — Как, по-твоему, что они собираются с нами делать? Они сидели спиной друг к другу, связанные толстой веревкой. На запястьях у них по-прежнему были браслеты, подавляющие их волшебную силу. Зет посмотрел туда, где шло горячее обсуждение. Старейшина с непокрытой головой, его первая жена и шаман жаловались друг другу на пленников. Зет понимал не все слова, но суть улавливал. «Они решили, что рабы приносят им больше убытка, чем пользы, и теперь думают, как от нас избавиться», – прошептал он на Нейлине. «Ну что?» — спросила она, когда споры наконец завершились. «Что они надумали? Они нас освободят?» Дуаки посмотрели на пленников. Зет знаком велел Н вести себя потише. «Мне кажется, нам все-таки надо было проявить побольше усердия», — прошептал он через плечо. «По-моему, дело дрянь». «Почему?» «Что они собираются сделать?» — насмешливо сказала Н. Вернуть нас на Антонгом и потребовать назад свои одеяло? Зет покачал головой. Дуаки поднялись. Ожерелье шамана забренчали. Старейшина ударил о пол посохом. Хотелось бы мне, чтобы они это сделали. Они хотят покрыть расходы и еще получить прибыль. Нам с тобой предстоит путешествие. Они только что решили, что выгоднее всего продать нас людоедам. Уэн закружилась голова. Людоедам? Именно это они и сказали. Людоедам. Зэт, ты сумел снять с себя радахань? Неужели ты не в состоянии убрать эти веревочки с наших запястий? По-моему, сейчас самое время. Боюсь, что когда нас бросят в котел, они по-прежнему будут на нас. Зедд посмотрел на старейшину и шамана и сказал. «Ну что ж, все было весело, Эн. но, кажется, веселье закончилось». Уоррен пошатнулся, и Верна едва успела его подхватить. Подбежала Жанет и закинула себе на плечо его другую руку. «Ты уверен?» — шепотом спросила Верна Уолша. «Здесь?» «Натан хотел, чтобы мы встретились с ним в Хагенском лесу?» — Да, — кивнул Волш, — а Клариса добавила. — Он сказал мне именно это название. Верно раздраженно вздохнула. Вполне в духе Натана заставить их войти в Хагенский лес. Ричард, правда, очистил его от мрисвизов, но все равно это место было ей не по душе. Черные ветви тянулись к ним, словно скрюченные руки мертвецов. Корни хватали их за ноги. В сыром воздухе пахло гнилью. Верно никогда не заходила так глубоко в Хайгенский лес, и у нее были для этого серьезные основания. Как ты, Уоррен? Прошептала она. Прекрасно, пробормотал он сдавленным голосом. Уже скоро, Уоррен. Еще немного потерпи, и все закончится. Натан поможет тебе. Натан, повторил он, задыхаясь. Нужно его предупредить. Они наткнулись на какие-то древние развалины, поросшие мхом. Обломки стены валялись в траве, словно белые кости. Верна увидела ряд разрушенных колонн, напоминающих ребра скелета чудовища. Сквозь подлесок пробился свет, и скоро Уолш и Боллсдон вывели их к костру. Огонь горел в очаге на скорую руку, сложенном на каменных плитах бывшего пола. За костром Верна увидела какую-то круглую стену, напоминающую широкий колодец. Она не знала, что это за место и чем были раньше эти развалины, но это не удивительно. В Хагенский лес обычные люди старались не запредать. Натан, одетый как богатый дворянин, поднялся им навстречу. Вид у него был грозный, особенно без радохань вокруг шеи. Он усмехнулся. Уолш и Буллаздун громко захохотали и радостно принялись хлопать друг друга по спине. Клариса бросилась к Натану и крепко обняла его. Потом она гордо протянула ему книгу. Натан взял ее и улыбнулся Кларисе улыбкой, предназначенной только ей. Клариса сияла. Верно закатила глаза. «Верна — Верно! воскликнул Натан, увидев ее. — Рад, что ты отважилась это сделать. «Очень приятно видеть вас, магистр Рал». «Не хмурься, верно? у тебя будут морщины», — он обвел взглядом остальных. «Итак, Жанет, ты тоже к нам присоединилась?» Он слегка приподнял бровь. «И Амелия?» Он повернулся к женщине, стоящей чуть в стороне. «А это кто у нас здесь?» Клариса поманила Мэнди, и та, сжимая у горла плащ, робко вышла вперед. — Натан, это моя подруга Мэнди из Ренвальда. Мэнди преклонила колено. — Магистр Рал, моя жизнь принадлежит вам. — Ренвальд. Бровь Натана снова чуть дернулась, когда он бросил быстрый взгляд на Кларису. — Итак, ты рада, что убежала от Джегана, Мэнди? — Я в долгу у вас и Кларисы, — сказала Мэнди, поднявшись. — Она самая храбрая женщина, которую я когда-либо видела. Клариса хихикнула и прижалась к Натану. «Ерунда! Я так благодарна добрым духам за то, что они послали тебя мне навстречу, а то бы я никогда даже не узнала, что ты там!» Натан снова посмотрел на Верну. «А это кто? Юный Уоррен, я полагаю?» Верна изо всех сил постаралась сохранить на лице дружелюбное выражение. «Натан! Магистр Рал. Он на мгновение нахмурился. — Впрочем, мы старые друзья, Верно. Для тебя я по-прежнему Натан, как и для всех старых друзей. Верна покусала губы. — Натан, — снова начала она, — ты прав, это Ворон. Ты можешь ему помочь? Он только начинает постигать свой дар. Я сняла с него Радахань раньше времени, и ничего больше не защищает его от дара. У него жуткие головные боли. Натан он очень плохо. Я пойду за тобой куда угодно, если ты поможешь ему. — Помогу ему? — Пожалуйста, Натан, я умоляю тебя. — Довольно, верно. Я и так с радостью помогу мальчику. Он повел рукой. — Подведите его к огню. Ворон что-то промямлил, пытаясь проявить вежливость, но он был почти без сознания. Верно и Жанет подвели его к костру и встали рядом, поддерживая его, чтобы он не упал. Натан поддернул штаны и сел на каменный пол, скрестив ноги. Рядом с собой он положил книгу. Он внимательно вглядывался в лицо Уоррена и хмурил брови. Потом, взмахом руки, он велел Верни и Жанет удалиться и с помощью волшебной сети сам стал удерживать Уоррена в вертикальном положении. «Уоррен — Уоррен! — строгим голосом приказал Натан. Уоррен открыл глаза. «Протяни руки вперед!» Уоррен вытянул руки. Натан сделал то же самое, и их пальцы соприкоснулись. Пророки смотрели друг другу в глаза. «Пусть твой хань течет сквозь мои пальцы», — проговорил Натан. «Открой седьмые ворота, все остальные закрой. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Да, хороший мальчик». Тогда действуй. Если ты будешь мне помогать, мне будет проще. Их окутало теплое, золотистое сияние. Ночной воздух задрожал от магии этого света, но ни жара, ни пламени не было. Верна не могла понять, что делает Натан. Все это было ей незнакомо. Натан всю жизнь был загадкой для сестер света. Он казался Верне стариком, даже когда сама она была юной девушкой. Даже самые терпеливые сестры всегда считали его, по крайней мере, неуравновешенным. Были во дворце пророков и такие, кто вообще не верил, что дар Натана не ограничивается одними пророчествами. Другие, наоборот, подозревали, хотя и не были в этом уверены, что он способен на большее, чем позволяет себе показать. А кое-кто так боялся его, что не решался подходить к его покоям, несмотря на то, что на шее у Натана... Тогда был еще рада Хань. Верна же всегда считала Ната находящим несчастьем.